Екатерина Телешова, екатерина телешова будучи на пять лет моложе Пушкина и Истоминой, появляется на петербургской сцене, когда Пушкин отправляется в Южную ссылку, в балете своего учителя Дедло зефиры Флора». Через четыре года она станцует партию волшебницы в пушкинском балете «Руслан и Людмила» или «Низвержение Черномора» «Злого волшебника». Постепенно... Телешова обходит Истомину и становится ведущей балериной Большого театра. Карл Брюлов приглашал Екатерину позировать для своих итальянских картин. Есть Телешова и на картине Григория Чернецова «Парад и молебен по случаю окончания военных действий в Царстве Польском 6 октября 1831 года». Но для того, чтобы ее разглядеть, требуется хорошая оптика. Примерно в 1821 году военной генеральной генерал-губернатор Петербурга и президент Театрального комитета России граф Михаил Милорадович познакомился с Екатериной Телешовой и влюбился в нее. Екатерина была моложе графа на 33 года. Это не рекорд. Жуковский был старше своей невесты на 38 лет. Весной 1825 года Милорадович заказывает разным поэтам стихи в честь Екатерины Телешовой, требуя, чтобы они были не хуже или хотя бы похожи на стихи об Истоминой в Евгении Онегине. Непростой, надо сказать, заказ. За покровительство Милорадовича Телешову стали называть закулисный султаншей». Другие говорили более мягко «любимая актриса императорских театров». Не обошлось и без скандала с трагическим исходом. В 1822 году Милорадович вызвал к себе другую талантливую балерину, Анастасию Новицкую, от которой потребовал прекратить претендовать на те же роли, что и Телешова. Новицкая слегла, в том числе, от нервного потрясения. Милорадович, решив вскоре загладить свою вину, слухи о его агрессивном протекционизме, дошли до верхних эшелонов власти. Отправился к уже поправлявшейся артистке с глубокими извинениями, цветами и пирожными. Услышав о приезде генерал-губернатора и не зная, зачем он приехал, Новицкая пришла в такой ужас, что у нее случился припадок. Есть версия, что после этого припадка врачи ее уже не спасли. Следующим известным россиянином, потерявшим голову от Екатерины Телешовой, стал поэт Александрович. Александр Сергеевич Старший, Грибоедов. Вот что он в раздражении и отчаянии писал Бегичеву. в 3 три-четыре вечера Телешова меня с ума свела, и сама свыкла тем чувством, от которого я в грешной моей жизни чернее угля выгорел. И что для меня заманчиво было, что соперником у меня Милорадович». Глуп, хвостлив, идол Шаховского, который ему подлечает. Оба скоты. Есть большая вероятность того, что запрет на постановку горя от ума» исходил не только от цензурного комитета, но и лично от Милорадовича. В качестве мести сопернику на личном фронте. Грибоедов покинет поле любовной битвы в мае 1825 года и поедет на юг, сначала в Крым, потом на Кавказскую службу генералу Ермолову. А Михаил Милорадович 14 декабря 1825 года выйдет из квартиры Телешовой, пообещав любимой вернуться ко времени вкусного обеда но больше не вернется никогда. На Сенатской площади его убьет Петр Каховский. Екатерина Телешова, оставшись без ухаживаний, самого модного российского литератора и самого влиятельного петербургского чиновника, переключится на самого богатого и родит богачу Афанасью Шишмареву, пять сыновей и одну дочь в гражданском браке. А эту грешную землю Телешова покинет через 9 лет после балерины Истоминой за пять лет до первой публикации «Горе от ума», без сокращений, в 1857 году.